Глава 8. Инструменты. Выиграет тот, кто запасет больше. Одним из самых популярных изречений моего отца было: «Использую инструменты по назначению". Его гараж всегда напоминал мне выставочный зал с перфорированной доской, полностью закрывающей три стены и забитой всеми возможными инструментами. За последние месяцы я не раз вспоминал об этих инструментах с сожалением о том, что сейчас их у меня нет. По большей части мы могли обходиться тем, что у нас было. У некоторых людей по соседству есть довольно большой ассортимент инструментов, и к счастью, они были благосклонны и давали их другим на ограниченное время. Однако многим из нас ничего не доставалось. Несколько отверток, может быть, разводной ключ В лучшем случае небольшой ящик с инструментами, набитый всякой всячиной, что накопилось за 10 или более лет для выполнения различной работы по дому. Конечно, все было бы намного проще, если бы у нас было электричество. Аккумуляторные дрели и шуруповерты теперь бесполезны, и мы пытаемся вкрутить винты вручную. Именно по этой причине теперь чаще используем гвозди вместо шурупов так как молоток это то, что точно есть в каждом доме. Сады и огороды также приходится возделывать вручную. Это изнурительная работа, от которой на руках появляются мозоли и волдыри. Лично мне нравится работать руками и видеть результаты своих усилий. Наблюдение за тем, как сад расцветает благодаря моему труду, крови и поту, поднимает мой боевой дух и компенсирует все остальное, что не совсем удается. Люди не единственные животные на планете, которые используют орудия труда, но, насколько мне известно, только мы зашли так далеко, чтобы изготавливать инструменты для других. Описанный ранее гараж очень похож на тот, что был у меня дома. У моего отца хранилось так много инструментов, и я уверен, что большую часть из этого он купил, даже не зная их предназначения. Но черт возьми, они так хорошо смотрелись на стене. И если бы возникла такая необходимость, у него бы точно нашелся подходящий инструмент. Платите за качество. Очень возможно и даже вполне вероятно, что ваша жизнь или благополучие будут зависеть от инструментов, которые вы покупаете. Поэтому тратьте деньги только на качественные инструменты. Не делайте покупки в дешевых магазинах. Большинство из того, что там продается, просто не стоит денег. Если вы будете сравнивать цены и следить за распродажами, вам удастся выгодно приобрести качественные товары. В частности, на распродажах вы можете застать отличные скидки. Я бы с радостью обновил свой набор гаечных ключей сорокалетней давности, если бы смог купить весь набор за приятную цену. Возможно, вам покажется, что инструменты не так важны, как, скажем, еда или вода в вашем общем процессе подготовки. Но не стоит заблуждаться. В случае долгосрочного отказа от электросети пригодится вся доступная помощь. В этом помогут заранее приобретенные инструменты. Далее я порекомендую необходимые инструменты, которые понадобятся при наступлении коллапса. Я не предлагаю бросить все, отправиться в ближайший хозяйственный магазин и потратить миллионы на покупку всего ассортимента. Тем не менее, я рекомендую просмотреть инструменты, которые у вас уже есть, и составить список тех, которые нужно докупить. Держите его под рукой при посещении комиссионных магазинов и следите за распродажами. Покупайте инструменты по мере возможности и наличия свободной суммы денег. Ремонтные работы. В условиях кризиса вы уже не сможете спокойно вызвать на дом плотника или сантехника, как делали это раньше. Вам нужно будет разбираться с этим самостоятельно, а для этого понадобятся некоторые базовые инструменты. Молотки используются для разных целей. При выборе молотка в магазине подержите его в руке и оцените удобство работы. Ищите тот, который не будет слишком тяжелым, чтобы его можно было легко контролировать. Ручка должна плотно прилегать к головке, не оставляя места для маневра. Лично я предпочитаю ручку, изготовленную из гикори. Вам понадобится как минимум два молотка, чтобы был запасной вариант, а также для возможной совместной работы двух человек. Вам также пригодится несколько отверток, как шлицевых, так и крестообразных, разных размеров для различных винтов. Думаю, вам не хотелось бы обнаружить во время работы, что ваша отвертка больше или меньше нужного размера. Набор инструментов Молотки, ручные пилы, набор гаечных ключей, стандартные и метрические, плоскогубцы разных размеров, скотч, паракорд, отвертки, шлицевые, крестообразные и плоские, ключ для перекрытия газа, фонарик, налобный фонарь, аккумуляторная дрель с дополнительными батареями, сверла разного размера, рулетка. Хотя вы могли бы обойтись одним или двумя разводными гаечными ключами, наличие набора метрических и стандартных гаечных ключей с открытым или накидным концом, также известных как комбинированные гаечные ключи, значительно облегчит вашу жизнь. Возьмите набор каждого из них и добавьте для надежности пару разводных гаечных ключей. Плоскогубцы также бывают самых разных форм и размеров. Я ограничился двумя парами 25-сантиметровых плоскогубцев и парой плоскогубцев меньшего размера. Могут также пригодиться острогубцы. Если у вас есть средства для выработки электричества или сеть не полностью отключилась, качественная аккумуляторная дрель будет очень кстати. Имейте хотя бы одну дополнительную батарею, чтобы вы могли заряжать первую во время использования второй. Учитывая, что разница в весе между сверлом на 12 и 20 вольт незначительна, лучше отдать предпочтение более мощной модели. Также рекомендуется приобрести набор сверл. Демонтажные работы. Было бы разумным предположить, что любая долговременная катастрофа может повлечь за собой не только ремонтные работы, но и необходимость в демонтаже сооружений. Например, дерево упало на ваш сарай. В этом случае вам придется разобрать то, что осталось от сооружения, чтобы по возможности использовать это в будущем. Для начала неплохо будет запастись несколькими монтировками. Выбирайте модели, исходя из их размера и возможности использовать в труднодоступных местах. Строительный молоток обычно имеет более длинную рукоять в отличие от обычного молотка, а также встроенный гвоздодер. Эти приспособления позволяют использовать его при демонтаже. Лебедка с рычажным приводом пригодится при перемещении крупногабаритного и тяжелого мусора. Она представляет собой грузоподъемное устройство с ручкой, ремнями и крючками. Для начала необходимо присоединить лебедку к дереву или другому устойчивому предмету. Затем прикрепите трос или ремень к объекту, который необходимо переместить. С помощью храпового механизма трос или ремень натягиваются и перемещают объект. Чек-лист инструментов для демонтажа. Монтировки разных размеров. Ручные пилы, прочная веревка, лебедка с приводом, тачка, грабли, лопаты, брезент, строительные ведра. Чек-лист инструментов для уборки. Тряпки, моющее средство, уксус, отбеливатель. Чек-лист садовых инструментов. Лопата, мастерок, мотыга, садовые ножницы, резак для дерна, наколенники, нитка для подвязывания виноградной лозы, рулетка или линейка, отмерять расстояние между семенами, тачка или садовая тележка, веники, совки, мешки для мусора, щетка для ковров. Пилы пригодятся для распила дерева. В данных условиях от вас не требуется высокая точность выполнения работ, поэтому можно обойтись одной-двумя простыми пилами. Инструменты для уборки Швабра и ведро это то, что приходит на ум при обсуждении инструментов для уборки. Вам нужно будет запастись необходимыми приспособлениями для уборки после ремонта или демонтажных работ. Вдобавок к этому, потребуется, как и прежде, убирать в жилище скопившуюся грязь. Начнем с выбора подходящего моющего средства. Возможно, вам не понадобятся сверкающие окна, но все же чистящие средства очень помогут в поддержании гигиены. Запаситесь несколькими ведрами для уборки. Если найдете 15-литровые ведра, возьмите сразу несколько. Ковры доставят вам много хлопот, так как вы не сможете их пропылесосить. Небольшие коврики можно вынести на улицу и выбить от пыли. Дополнительно приобретите ручную щетку для ковров. Она отлично справляется со своей задачей, особенно если ворс вашего ковра не слишком длинный. Также запаситесь вениками и совками. Я предпочитаю старомодные соломенные веники, но вы можете выбрать то, что вам больше нравится. Садовые инструменты. Забудьте о роторных культиваторах. Даже если у вас имеется топливо для его использования, есть вероятность, что вы захотите сэкономить бензин для чего-нибудь еще. Вместо этого вы можете выполнять работы по прополке, рыхлению и копанию земли вручную. Как минимум, вам понадобится лопата, жесткие грабли и несколько садовых лопаток. Этого будет достаточно, чтобы начать работу в саду. Также вам пригодится тачка. У нас есть по последним подсчетам 4 тачки, и все они постоянно используются для различных задач: от перевозки грязи с одного места в другое до удобного способа переноски всех садовых инструментов одновременно. Компостирование Для выращивания растений на своем садовом участке необходимо заранее позаботиться об удобрениях из компоста. Есть много разных типов контейнеров, которые вы можете купить для компостирования, или попробуйте сделать собственный контейнер, соорудив трёхсторонний ящик из старых поддонов или обрезков древесины и проволочной сетки. Учтите, что готовые контейнеры предназначены для более легкого переворачивания компоста. Материал нужно регулярно переворачивать и перемешивать, чтобы он лучше разлагался. Однако пластиковые контейнеры для компоста часто бывают довольно маленькими. Если вы собираетесь использовать свою емкость для компоста, вам понадобится лопата или вилы, чтобы вручную переворачивать материал. Практически все, кроме побочных продуктов животного происхождения, можно компостировать. Мы бросаем туда все, от овощных обрезков до клочков бумаги от травы до яичной скорлупы одно из исключений в отношении побочных продуктов животного происхождения. С помощью компоста удобряйте свой участок. Если наладите процесс, удобрение станет практически бесплатным. Ручной нож для резки дерна также будет очень полезен, если нужно расширить участок. Вместо того, чтобы перекапывать весь двор лопатой, удалите с помощью этого приспособления дерны с почвы. Не забудьте вытряхнуть всю грязь с дёрна перед его компостированием. Во-первых, так его будет легче переносить. Во-вторых, чем больше грязи в саду, тем лучше. Инструменты для заготовки дров. Независимо от того, есть ли у вас камин, дровяная печь или просто разведен костер на заднем дворе, вам, вероятно, придется регулярно заготавливать дрова. Вы можете легко делать это с помощью бензопилы но только до тех пор, пока у вас есть топливо. И даже если имеется неограниченный запас топлива, вам все равно понадобится хотя бы несколько ручных инструментов. Начните с покупки пары хороших топоров. Они должны быть достаточно легкими, чтобы вы могли с ними справиться, но достаточно тяжелыми, чтобы эффективно выполнять свою работу. Маленький топор не сможет разрубить дрова. Набор сучкорезов, а также садовые ножницы подойдут для обрезки более мелких веток. Хотя вы можете просто провести по ним большим ножом или мачете, использовать сучкорез будет намного безопаснее. Лучковая пила отлично подходит для резки бревен среднего диаметра до приемлемой длины. Кувалда и клин помогут при раскалывании больших прусков дерева. Я предпочитаю использовать клин, а не тяжелый топор только потому, что это безопаснее. Кстати, если клин застрянет в древесине, единственный реальный способ вытащить его это забить еще один клин. Уход за инструментами. Также следует запастись оборудованием, необходимым для поддержания инструментов в хорошем рабочем состоянии. Например, напильниками и брусками для заточки лезвий и пил, а также дополнительными ручками для молотков и топоров. Конечно, в крайнем случае можно сточить новые, но эти принадлежности стоят недорого и значительно упростят вам жизнь в будущем. Не менее важно, если не более важно, научиться правильно обслуживать инструменты. Заточить топор нельзя просто прочитав книгу. Нужно, чтобы кто-то показал вам, как это делать, а затем практиковать это каждый раз, когда вы используете топор. Освещение. Освещение периметра вокруг дома необходимо для вашей защиты. Свечи и масляные лампы стоят недорого, однако это не самый удобный и эффективный способ обеспечить хорошее освещение на большой площади. Что касается фонарей с питанием от батареи, это еще одна область, в которой за последние годы технологии сделали большой скачок. Светодиодные фонари намного ярче, чем традиционные лампы накаливания, с которыми мы имели дело раньше. Кроме того, они потребляют гораздо меньше энергии, что позволяет вашим батареям работать дольше. Избегайте дешевых светодиодных ламп, которые можно найти в продаже по привлекательной цене. Сначала они отлично работают, но уже через несколько месяцев вы обнаружите, что те плохо включаются или слабо горят, независимо от того, насколько давно вы заменили батарею. Потратьте чуть больше и купите то, что будет служить вам долго. Налобный фонарь еще один вариант освещения, который я рекомендую принять во внимание. Такой фонарь крайне практичен, так как его не нужно держать в руках. Он не тяжелый и не громоздкий, поэтому вы легко можете носить его в течение долгого времени, не опасаясь за свою шею. Средства индивидуальной защиты. Каждый раз, когда вы пользуетесь инструментами, рискуете получить травму, пусть даже небольшую. На местной радиостанции периодически проводятся конкурсы, где люди пишут о приключившихся с ними несчастных случаях, а самые смешные или странные истории зачитывают в прямом эфире. Я всегда удивляюсь тому, какие глупости совершаются при использовании инструментов. Я лично знаю одного парня, который был очень близок к тому, чтобы заслужить прозвище девятипалый почти удалив один из пальцев на ноге, когда решил ополоснуть ноги с помощью мойки высокого давления. Независимо от того, насколько вы эксперт в работе с инструментами, по возможности следует использовать средства защиты. В будущем такая предосторожность станет особенно необходима, когда обратиться в отделение неотложной помощи будет невозможно. Нужно использовать защиту для глаз. Имейте под рукой несколько пар защитных очков. Надевайте их каждый раз, когда есть малейшая вероятность того, что что-то попадет вам в лицо во время работы. После наступления кризиса будет не так-то просто найти врача общей практики, не говоря уже об офтальмологе. Также носите прочные рабочие перчатки. Они защитят руки от порезов, осколков и царапин, которые впоследствии могут вызвать заражение. Я предпочитаю полностью кожаные. Однако есть хорошие перчатки и из искусственных материалов. Используйте защитные маски при работе с испарениями, дымом или опилками. Лучше всего приобрести маски N95, которые помогут предотвратить заражение инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем в случае пандемии. Защита органов слуха, возможно, и не понадобится так как скорее всего вы не будете работать с электрическим оборудованием. Но в любом случае беруши из поролона стоят недорого, и их на всякий случай желательно иметь под рукой. Чек-лист средств индивидуальной защиты. Плотные рабочие перчатки, защитные очки, защитная маска N95, наколенники, рабочие ботинки с остальным носком, защита органов слуха при использовании электроинструментов производство электроэнергии. Стандартные газовые генераторы прослужат недолго. Либо у вас закончится топливо, либо генератор кто-нибудь украдет. В конце концов, практически невозможно скрыть тот факт, что вы пользуетесь генератором. Как известно, они производят много шума. Не поймите меня неправильно, они отлично подходят для обеспечения аварийного питания. И Я действительно рекомендую выживальщикам инвестировать в них. Только не думайте, что сможете ими пользоваться на протяжении длительного времени. На самом деле, мы можем выжить без электричества, ведь человечество прекрасно обходилось без него в течение тысяч лет. Несомненно, нужно будет во многом изменить свою жизнь, как и в других ее сферах, в новых условиях. Тем не менее, есть несколько вариантов, которые позволят вам вырабатывать электроэнергию. Солнечная энергия первое, что приходит на ум. Во-первых, попробуйте купить и установить солнечные батареи в вашем доме или рядом с ним. Для этого, скорее всего, придется вызывать электрика. Если у вас установлена такая система, она продолжит функционировать и вырабатывать энергию после отключения электропитания. Имея систему надлежащего размера, вы продолжите жить так же, как и сегодня, с точки зрения использования электрического освещения и бытовой техники. Еще один вариант приобрести портативные солнечные генераторы. Вы можете взять их туда, куда потребуется, и использовать не только в пределах дома. У большинства компаний, производящих подобные генераторы, есть ряд доступных устройств, от маленьких, которые будут заряжать сотовый телефон, до больших систем, что могут питать электроприборы. Есть также несколько различных устройств, которые преобразуют тепловую энергию в электричество. Например, печь для кемпинга. Она очень проста в эксплуатации. Достаточно лишь развести небольшой огонь в плите. Тепловая энергия питает внутренний вентилятор, который раздувает огонь. По мере того, как огонь становится более горячим, избыточная производимая электроэнергия отправляется в небольшой USB-порт, позволяя заряжать сотовый телефон или другое USB-совместимое устройство во время готовки. Другое устройство работает по аналогичному принципу. С его помощью необходимо вскипятить кастрюлю с водой, используя любой доступный источник тепла. Затем тепло воды преобразуется в электричество, и, как и в случае с плитой, вы можете использовать USB-порт для зарядки ваших устройств. Учитывая, что выжившие будут часто нагревать воду для тех или иных целей, имеет смысл использовать подобные устройства для одновременной выработки энергии. Помня об этом, я все же предлагаю подготовить себя к жизни без электричества. Привыкайте к мысли, что у вас не будет работающего холодильника или интернета. Таким образом, если вы владелец устройства для выработки электроэнергии, пусть это будет приятным бонусом, а не необходимостью. Средства связи. Возможность получать и обмениваться информацией жизненно важна. Без этого вы будете существовать в чем то вроде пузыря каждый день ожидая, не появится ли кто-то извне и не лопнет ли его. Как правило, для работы средств связи необходимо питание, чаще всего от аккумуляторов. Если вы помните об этом и имеете запас аккумуляторов для данной цели, то будете более подготовленными. приемно передаточная радиоустановка. За последнее время технологии радиоустановок шагнули далеко вперед. И стали намного лучше, чем рации, с которыми вы, возможно, играли в детстве. Однако не верьте тому, что видите в рекламе или на упаковке. Там говорят о дальности действия в несколько километров, но единственный способ добиться этого только если между вами и человеком на другом конце нет никаких препятствий. На самом деле, на эффективную дальность передачи радиосигнала влияют любые препятствия, такие как деревья и здания. Опять же, диапазон сильно зависит от того, что вас окружает. Дальность действия в поле больше, чем в центре города. Лучше всего купить радиоприемник и поэкспериментировать с ним. Это единственный способ узнать, как далеко вы сможете передавать сигнал. У портативных устройств будет меньшая дальность действия, чем у стационарного блока, просто потому, что у последнего установлена более длинная антенна. Чем выше антенна, тем больше дальность вещания. Лучше всего приобрести стационарный блок с большой антенной, а также нескольких портативных устройств, которые вы можете раздать членам группы по мере необходимости. Такие приемно передаточные радиоустановки подойдут для того, чтобы поддерживать связь с членами семьи или группы. Они также пригодятся для передачи сообщения соседям в случае обнаружения угрозы. Радиолюбительская связь Любительское, радиолюбительское радио отличный инструмент для общения на больших расстояниях. Для вещания требуется лицензия, но получить ее не так уж и сложно, если немного поучиться. Радиолюбительская связь подходит для сбора информации. Операторы могут пользоваться такой связью во время кризиса, передавая информацию тем, кто в ней нуждается. Если вы хотите начать пользоваться такой связью, я рекомендую поискать кружок радиолюбителей в вашем районе. Поищите информацию в интернете, и я уверен, вы найдете то, что ищете. Я встречал много радиолюбителей за эти годы, и среди них нет ни одного человека, который отказал бы тому, кто хотел узнать об этом больше. Вы также обнаружите, что многие операторы радиолюбители Уже владеют необходимым оборудованием для связи без электропитания по мере необходимости. Оборудование для любительского радио и знание того, как эффективно его использовать, будут очень полезны, когда потребуется связаться с другими группами или городами. Установив с ними связь, вы сможете скооперироваться, чтобы информировать друг друга о потенциальных угрозах, а также обмениваться припасами и так далее. Коротковолновой радиоприемник. Любительское радио тоже относится к коротковолновым радиоприемникам. Коротковолновые SW радиопередачи могут перемещаться по миру, что весьма полезно в условиях долгосрочного выживания, поскольку так вы узнаете информацию о ситуации в стране от беспристрастных репортеров. Довольно часто в официальных сводках новостей из других стран содержится необъективная или искаженная информация. При подготовке к кризису каждый выживальщик должен приобрести приличный коротковолновый радиоприемник. Найдите время, чтобы узнать, как правильно его использовать, и выберите частоты, которые могут быть наиболее полезными для вас. Члены клубов любительского радио наверняка помогут вам, поскольку многие из них также являются поклонниками такого радио.